неизвест имена не правда ли совершенно неизвестный государь но ехавший по опушке сидел на вороной лошади откуда вы узнали это несколько волос из ее хвоста остались на колючках кустарника растущего по краю поляны продолжайте другую лошадь мне не трудно описать потому что она лежит мертвое на поле битвы от чего же она погибла от пули которая пробила ей висок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 И вы считаете, что рана его тяжелая? Очень тяжелая, потому что он свалился сразу и долго лежал без движения. Однако он имел силу уйти при поддержке двух друзей.